Глава 12. Костя доподлинно не знал, сколько времени он провел в особняке Роберта Векслера. По ощущениям, 200 тысяч лет. За это время он явно успел основательно постареть. На самом-то деле прошла всего одна ночь, и особняк он покидал на рассвете после небольшого фуршета, устроенного сеньором Блаватским в его честь. О, тот был искусным мастером сервировки. На фуршете были и устрицы, которые Костя не умел есть, и какие-то деликатесные улитки, и фондю, и восхитительное белое вино в высоких бокалах. Так что все ушли с фуршета сытые, И немного пьяные. На крыльце его ждал неизменный водитель в солнечных очках Аристарх Левандовский. Фестивальная 2. Его ровный голос не выражал никаких эмоций. Да, почти беззвучно ответил Костя. Подождите чуть-чуть. Здесь красиво так. Костя сам не ожидал от себя подобной сентиментальности. Не хотелось никуда идти или ехать. Даже один маленький шаг мог разрушить хрустальную, почти на грани сна и яви, статичность этого утра. Утро после бесконечной и страшной ночи, прозрачного и чистого, как стакан холодной родниковой воды. Как слеза, как слепой дождь, как радуга после слепого дождя, прозрачного и хрупкого, как стеклянная балерина, как прожитая шиворот-на-выворот жизнь, как душа, которой у Кости больше не было. Теперь эта душа — один из экспонатов огромной коллекции Роберта Векслера. Солнце. Оранжевое, жирное на востоке. У солнца нимб, ему положено. Оранжевый нимб, теплый. Синева с другой стороны неба. Лазурь. Такая ослепительно яркая, что хочется зажмурить глаза, подставив лицо этой ошеломительной — все предыдущие дни были пасмурными, как черно-белая фотография — синеве холодного неба. Особняк был построен на возвышенности и смотрел на город свысока. А внизу невидимый архитектор россыпью накидал пятиэтажек и девятиэтажек, воткнул между ними несколько автосервисов и ушел во свояси Костя прикрыл входную дверь, стараясь не шуметь. Разулся. Пальто повесил на крючок в прихожей, ругая себя за то, что так и не смог избавиться от холодного и очень липкого ощущения тревоги. Это все уже было с ним. И прихожая, это и утро, и все, что он увидел потом. И не дай бог повторится. «Нет, не повторится», — говорил себе Костя. Он зашел в спальню. Сознание упорно рисовало самые чудовищные картинки — Но нет. Диана спала, завернувшись в одеяло, точно в кокон, по-детски положив под голову руку. В спальне было так тихо, что Костя отчетливо слышал, как бьется его сердце. И дышал он слишком громко, громко и Он сел на край кровати, боясь, что каким-нибудь неловким движением разбудит Диану. Аккуратно Очень аккуратно, почти незаметно, дотронулся до ее руки. Рука была живая, теплая. Все было в порядке. Все самое страшное уже приключилось, но приключилось в кошмарном бреду. Там, где и место трагедиям. «Да, я не заслуживаю тебя». Очень тихо, одними губами прошептал Костя. «Я плохой». Очень плохой человек и убийца. Что бы там мне не говорили, как бы меня не утешали, но я убийца и навсегда им останусь. Как останется навсегда со мной тот звук, звук, с которым проклятая Тойота снесла разделительный барьер. Этот звук теперь часть меня, и буду я его слышать, пока мое сердце не перестанет биться». Но если во мне еще осталось что-то хорошее, то это хорошее связано исключительно с тобой. Я обещал тебя спасти, и, поверь мне, я сдержал свое обещание. Я верю... Нет, я надеюсь, что утром ты проснешься, как ни в чем не бывало. Ничего не зная о той страшной ночи, что я провел в комнате Векслера в огромный... Жуткой комнате с бархатными портьерами И с полинским письменным столом И блестящим паркетом Накрытым пыльным ковром Такого же цвета, что и портьеры В этой комнате я продал самое дорогое Что у меня когда-либо было В этой комнате я чуть было не умер А может и умер, кто знает Слишком много мертвых теперь вокруг меня И, возможно, я тоже стал одним из них Но ты проснешься как ни в чем не бывало, и будет у тебя хорошее, доброе настроение. И больше не будет болота со спрутами и черной воды, больше не будет. И жизнь твоя с этого утра будет залита ярким светом, ярким электрическим светом, потому что Векслер хоть и дьявол с копытами, то есть без копыт, разумеется, но ему можно верить, нужно верить». Костя наклонился, чтобы поцеловать руку спящей Дианы. Слегка прикоснулся губами, ближе нельзя, проснется. Костя даже сам не понимал, почему так боялся ее разбудить. Боялся, что Векслер обманом вытянул его душу и теперь глумится над ним, сидя в своем кабинете, выпуская ароматный папиросный дым герцоговины Флор. Боялся, что никуда не ушла эта черная вода и болото со склизкими чудовищами на месте. Холодное-холодное болото. Тут на Костю навалилась такая жуткая усталость. Он еле мог пошевелить руками до того тяжелыми, будто налитыми свинцом они стали. Сил на то, чтобы раздеться, уже не осталось. Все поглотило вселенское, почти немыслимая оцепенелость. Поэтому Костя, не раздеваясь, как был в брюках, рубашке и пиджаке, прилег на кровать рядом с мирно спящей Дианой. — Ты должна остаться здесь, Диана Белогорская. Ты должна остаться здесь, Диана Григорьева. Ты должна остаться со мной навсегда.